Часть третья. Пензенская губерния. Глава двадцать вторая. На тракте. Не успели кареты отъехать от дома на Большой Татарской, как дети завалили Германа вопросами, начиная от того, где он раздобыл орден, и заканчивая, кто он и откуда. Отвечать вору пришлось под пристальным взглядом Виноградова, который не сводил с нежеланного попутчика глаз. Но Германа, судя по всему, это нисколько не смущало. Он врал. Врал так эмоционально и воодушевленно, что, казалось, сам себе верил. Будто бедный крестьянский сын Герман, направившись с нехитрым скарбом на ярмарку в Первопрестольную, был обманут местными подлыми людьми и, оставшись без гроша в кармане, не знал, как вернуться в родной дом и предстать пред очами родителя, что доверил ему добро. Собрался было утопиться с досады в проруби Москвы-реки, но в последний момент испугался и передумал, а тут, как назло, лед возьми и вскройся. Если бы добрые люди в лице Майкла и Джорджа не сняли его с той злополучной льдины, сгинул бы. «Навеки!» Проклиная судьбу, брел он по мостовой, не зная, как дальше поступить. Ноги сами завели бедолагу на какую-то улицу, где он в свете луны увидал блестящий предмет. На поверку оказалось, что это орден. «Видимо, обронил кто-то», — подумал Герман, и решил дождаться утра, чтобы встретиться с хозяевами дома и вернуть им пропажу». Вся эта чудовищная ложь сопровождалась размашистой жестикуляцией и высокопарными эпитетами и дифирамбами в адрес семьи Петерсов, спасителей и благодетелей. В какой-то момент его речь стала забавлять даже Виноградова. Услышав очередную брехню из уст мошенника, Григорий Михайлович украдкой улыбался, прикрывая рот ладонью, чтобы дети не заметили. а попутно думал, что если бы все преступники России были такими же нелепыми лгунишками, это бы сильно облегчило его службу. В отличие от первой кареты, во второй таких страстей не наблюдалось. Супруги вели размеренную беседу. Тряска на дороге периодически сопровождалась То прыжками на ухабах, то проваливаниями в ямы, которые встречались на пути Сие непотребство, по-другому это и не назовешь Не давало Марте заняться живописью, а Джорджу изучить карту маршрута их следования В итоге обе затеи были отложены в долгий ящик «Милый, ты не жалеешь, что мы поехали в Россию?» Тихо спросила Марта «Почему я должен об этом жалеть, дорогая?» Удивился Джордж. «Ну как же, покушение на императора, спасение человека на реке и ночной променад по бандитским притонам мало подходит на стандартное путешествие английской семьи». Джордж искренне улыбнулся. «Любимая, я тебе уже неоднократно говорил». У нас необычная семья Не вижу смысла сравнивать нас с остальными В привычных для всего мира английских домах Маленькие девочки не заговаривают браслеты на языке древних Мальчики не размахивают ножами Посейдона И не хранят сундуки с сокровищами атлантов Марта хитро прищурила глаз Откуда ты знаешь? Я, предположим, всегда была уверена, что старушка, живущая в соседнем доме у нас на Литейной, ведьма Джордж вопросительно посмотрел на супругу «А это уже интересно. Выкладывай». Марта протянула открытую ладонь и стала загибать пальцы, перечисляя доказательства своих предположений. «Во-первых, она рыжая, что само по себе уже подозрительно». «Так». Джорджу с трудом удалось сдержаться, чтобы не прыснуть от смеха. «Продолжай». «Во-вторых, у нее горб, и, наконец, она очень маленькая и весит не более ста десяти фунтов». Тут Петерс не выдержал и расхохотался во весь голос Ха -ха -ха! Как же здорово, что времена Инквизиции давно прошли Ты бы арестовала половину Туманного Альбиона по подозрению в колдовстве Тут Джордж перестал смеяться и пристально посмотрел в глаза супруги Послушай, любимая Ты забыла про главный признак Ведьма должна располагать к себе мужчин И пробуждать в них любовь Чего никак нельзя сказать о бедной старушке А вот к тебе, пожалуй, он очень даже подходит Приедем к Самарину Обязательно попрошу его сложить для тебя костер Дров-то в России в избытке Теперь уже засмеялись оба Так в непринужденных беседах Прошла основная часть пути следования семейства В первой карете дети расспрашивали Виноградова и Германа о традициях и нравах России, во второй супруги ворковали, забыв обо всем на свете, словно на первом свидании. Дорога от Москвы до Пензенской губернии сегодня идет через Рязань и Шацк. В XIX веке все было иначе. Этот участок практически не использовали ввиду болотистой и труднопроходимой местности. В то время путешественник мог попасть в Пензу двумя путями. Первый – от Рязани уйти на юг, через Ряжск и Тамбов. Второй – более долгий – северный путь через Муром и Арзамас на Саранск. Желая сэкономить время путешествия, петерсы выбрали первый вариант. Однако и тут не обошлось без курьезов. Дороги того времени кардинальным образом отличались от современных асфальтированных автобанов, к которым мы привыкли. Булыжные и торцевые и мостовые встречались только в городах, да и то далеко не во всех. Что же касательно сухопутной транспортной системы, связывающей города, села, деревни и хутора по всей стране? то состояла она преимущественно из грунтовых дорог, изредка прерывающихся гатями на сложных участках. Отсюда и проблемы, возникавшие в процессе передвижения. В периоды осенней и весенней распутицы размокшие чернозем и глина превращались в клейкое вещество, липнувшее колесам экипажей, что делало дорогу испытанием на выносливость и терпение. Петерсы, запланировавшие путешествие по России в апреле, предвидеть этого, конечно же, не могли. В итоге на одном из участков тракта на въезде в Пензенскую губернию случилась авария. Идущая первой карета каким-то чудом сумела проскочить, топкое место, а вот замыкающая увязла задними колесами в грязи почти до самой оси. Мужчины, включая Майкла, Собрались на совет. Ну что, Агап, есть предложение, как будем вылезать из этой каши? обратился к кучеру Виноградов. Так ясно как, барин, толкать надобно. Мы, значит, всем миром э, за колеса схватимся и вперед будем тащить. А Эрмол лошадок подстегнет. Глядишь с Верно? Второй кучер молча кивнул в знак согласия. Возражений не было. Мужчины полезли в грязь. «Верно, в народе говорят, не хвались отъездом, а хвались приездом!» Многозначительно заметил Герман. «А еще говорят, что у Руси-матушки две беды — дороги и дураки!» «Ты поговори мне еще!» — тут же осадил его Григорий Михайлович. «Хватайся за обод и тащи, а будешь философствовать, остальной путь за каретой пешком поспевать будешь!» Вор примирительно поднял руки вверх. «А я чё? Я ничего. Сказано, сделано!» Он подошел к карете и ухватился двумя руками за обод колеса. Ермол деловито залез на козлы, размотал кнут, оглянулся назад, чтобы убедиться, что все готовы и находятся на своих местах, а потом громко присвистнул и хлестнул лошадей хлыстом. «А ну, пошли, родимые!» Мужчины разом навалились на карету, Ладони Германа заскользили по мокрому обуту. Он всем телом подался вперед, запнулся и плашмя плюхнулся в черноземную жижу. «Стой!» — закричал Ермол. Григорий Михайлович схватил одной рукой растяпу за ворот и, казалось, без особых усилий поставил вора на ноги. Вор стоял посередине огромной лужи, весь черный от макушки до пят. «Ты живой?» — поинтересовался Джордж. «Жив, но разбит и унижен», — сокрушенно констатировал молодой человек. Он попытался себя отряхнуть, но это было совершенно бесполезным занятием. Грязь обволакивала его ровным слоем. Тогда Герман снял свой тулуп и отбросил его подальше, на молодую, недавно пробившуюся траву. На груди что-то блеснуло. «А это что?» Виноградов подошел ближе и, взяв в руки, протер висевший на шее вора медальон. Это была крупная золотая монета, на одной стороне которой было изображено солнце, а на другой — жезл с обвитыми вокруг него змеями. «Не слишком ли дорогая вещица для...» Григорий Михайлович осекся и посмотрел на Майкла. «Для сына-крестьянина». Герман поспешно убрал монету под рубаху. «Это подарок отца. Вещь непродаваемая и несменяемая на что-либо». «Ну-ну», — недоверчиво проговорил Виноградов. Всего несколько секунд медальон Германа находился в поле видимости, но Джордж успел его разглядеть. Более того, он мог бы поклясться на Библии, что ранее уже где-то его встречал, только вот где вспомнить не мог. «Барин, ну что, тягать будем? Нам бы за пару часов управиться, иначе тут ночевать придется!» Раздался Скозел зычный голос возничего. «Да, Ермол, извини, заминка вышла!» «Под наляжем, ребятки!» И они снова взялись за работу. Спустя три четверти часа мужчинам удалось вытащить карету на относительно сухой и твердый участок грунтовой дороги. Теперь можно было продолжать путь». В процессе вызволения экипажа вымотаться и замораться успел каждый из участников операции. Поэтому теперь Герман не казался всем белой, а точнее сказать, грязной вороной. Требовался отдых и, желательно, с горячей пищей и баней. «Агап!» — обратился к кучеру виноградов. «Ты тракт хорошо знаешь, далеко до ближайшего постоялого двора». «Нам бы помыться да белье просушить, а то поросяты и те чище будут!» ближайшем будет Чембор, откликнулся возничий. «До него верст двадцать с хвостиком!» «Ничего, потерпим! Гони туда!» Будь сделан, барин!» Путешественники отправились дальше. Теперь ехали в полном молчании. Каждый думал о своем. Кто о горячей похлебке, кто о жаркой русской бане, И лишь у Джорджа из головы не выходила та самая монета на груди у Германа. Где он мог ее видеть? Да и видел ли вообще? Чувство тревоги вновь постепенно начало забираться в душу, липко цепляясь и выворачивая наизнанку внутренности. Дорогу до постоялого двора в Чамбаре он провел В тягостных раздумьях.